ЭПИЗОД 1. Утром, проснувшись с тяжелой головой, он с досадой вспомнил, что это результат вчерашней вечеринки. «Нельзя напиваться до такой степени», — раздраженно подумал Резо. Голова раскалывалась от боли, как будто по ней били, как по мячу, одновременно и со всех сторон. Кажется, вчера они сначала выпили коньяк, потом с девчонками в баре пили текилу, что было потом, он плохо помнил. Но, кажется, потом они пили водку, заедая ее какими-то экзотическими фруктами. Кто-то из девушек захотел шампанского. Лучше не вспоминать, голова болела еще сильнее. Многие предлагают рецепты мгновенного выздоровления после любой пьянки. Одни советуют пить квас, другие предлагают опохмелиться стаканом водки. При одной мысли о спиртном его начинало мутить. Нет, спиртного на вчера было вполне достаточно. Из столовой донеслось чье-то непонятное мычание. Резо удивленно прислушался. «Кажется, девочек они к себе не привозили. Кто это может быть?» Он встал и, пошатываясь, прошел в столовую. Так и есть. Никита спал на полу, положив под голову подушки, взятой из дивана в гостиной, и прикрывшись его халатом. «Здорово они вчера перебрали! Свинство!» «Никита!» — позвал товарища Ризо, «Вставай! Уже полдень!» Тот крякнул, раскрыл затекшие веки, взглянул мутными глазами на Ризо и снова прикрыл веки. «Вставай!» — лениво повторил Ризо. «Поздно!» Никита с трудом приподнял голову. Потом, опираясь на руки, сел, прислонившись к креслу. Сказал весело скались. «Здорово, погудели!» Ризо с отвращением посмотрел на друга. Никите шел тридцать второй год. Конечно, в таком возрасте все кажется прекрасным. небольшого роста, из тех крепышей, которые невольно внушают уважение. Он был сильным, ловким, подвижным малышом. Вместе они работали уже несколько лет. Их туристическая компания, занимавшаяся не только туризмом, но и разного рода посредническими услугами, процветала. На счету компаньонов скопились довольно солидные деньги. Ризо, разменявший 36-й год, не без оснований слыл красивым мужчиной. Высокий, с шапкой густых черных волос, без признаков седины. с пышными усами, он был типичным представителем Востока. Впечатление от его внешности немного портили выпирающий живот, появившийся несколько лет назад, и расплывшиеся щеки. Впрочем, эти детали удачно работали на удобный для него образ чайника, приезжавшего с юга, которого легко обштопать. Многие попадались на эту удочку, не зная, что у Ризо красный диплом Московского института международных отношений и что он несколько лет уже успел поработать за рубежом в качестве дипломата. Представлявшего бывшую нашу общую страну. В середине 80-х в МИД пришел Шеварнадзе, и число грузин, которые могли занять ответственные дипломатические посты, было резко ограничено. Шеварнадзе более всего не хотел, чтобы его обвинили в землячестве, и поэтому некоторые из его помощников даже переделывали грузинские фамилии на русские. Однако Резога Чашвили добросовестно отработал в МИДе до конца 80 пока не понял, что пора уходить. Он ушел на год раньше министра и начал с организации туристического бизнеса в ту европейскую страну, с которой у него существовали самые надежные связи. Тогда, в конце 80-х, это было еще невероятно, советские люди начали впервые познавать вкус заграничных поездок, и Резо быстро развернулся, сумев организовать свой бизнес. Уже к середине 90-х он был вполне состоятельным и состоявшимся человеком. Правда, когда уезжала жена и дети, он позволял себе устраивать загульчики, обычно по субботним вечерам, чтобы успеть прийти в себя до понедельника и появиться в офисе в рабочем состоянии. Раньше такое было невозможно. Жена неотлучно находилась в Москве, не помышляя о поездках в Тбилиси, где сначала к власти пришел Гамсахурдия, потом началась гражданская война, а затем грянул период нестабильности. И лишь когда положение отчасти наладилось, он разрешил жене и детям выезжать летом в Тбилиси, повидаться с родителями, сумевшими выжить в это непростое время. Отец жены не только выжил, но и стал членом правящей партии Союза граждан Грузии, поддерживающих курс Шеварнадзе. Резо не очень жаловал бывшего министра, полностью провалившего, по его мнению, работу МИДа издавшего все позиции. Но это была личная точка зрения Резо. В Тбилиси же Шеварнадзе делал невозможное. Балансируя на грани различных интересов и медленно, очень осторожно, выводя страну и свой народ из кризиса. А здесь ему не было равных, и это Резо признавал. Он снова взглянул на Никиту. Неужели у него все в порядке? У тебя голова не болит? Подозрительно спросил он. Нет, не болит, весело ответил Никита. Ведь здорово гульнули, а? Что здорово-то? Да весело было! Восторженно продолжал Никита. На да что ты такой серьезный товарищ, но даже ты петь захотел, хотя вместо этого просто орал диким голосом. Я петь захотел, удивился Ризо. Ничего не помню. А где девочки? Мы ж к ним поехали, и шампанское взяли, а потом ты всех облил из бутылок, и мы уехали уже утром. Я их облил шампанским? Не поверил Ризо. Когда это было? Ничего не помню. «Конечно не помнишь. Ты вчера сколько ты килы выпил? Не считал. А я посчитал. Одиннадцать рюмок. И коньяк мы с тобой до этого пили. Вспомнил теперь?» «Ничего не помню», — поморщился Резо. Голова по-прежнему болела нещадно. «Слушай, Никита, у тебя, наверное, печень и башка устроены как-то не так. Бочку выпьешь и все помнишь. И как ты только умудряешься так держаться? А вы, грузины, значит, мало пьете?» Обиделся Никита. Ты сколько вина выпил в прошлом году, когда твои земляки приехали? Не считал? А я посчитал. Две бутылки выпил и полез за третий. Вино это вода, источник силы, а ты водку как воду пьешь, рассудительно сказал Ризо. Ну, вставай-ка, уже поздно. Хорошо, что жены нет дома. А то бы она нас выставила давно. Ты почему завалился в столовой? Пошел бы в гостиную на диван. Или в мой кабинет? Зачем сюда-то пришел? Кухня рядом была, пояснил улыбаясь Никита. Ты ж меня вчера в лифте чуть не убил. Я хотел домой ехать, а ты в меня вцепился и не пускаешь. Потом на лестничной клетке орал, что не отпустишь никуда. Ничего не помню, вздохнул Ризо. Ясно, не помнишь. Кричал, как резаный. Всех соседей разбудил. Я потому к тебе и зашел, чтобы успокоить. Да ты еще нацелился принять. Я тебя не пускал на кухню. Ты клялся, что у тебя в холодильнике еще три бутылки текилы. А почему я в баре не взял, в своем кабинете? Откуда я знаю? Я поэтому подушки и принес сюда, чтобы здесь вход на кухню охранять. А потом ты прямо в одежде свалился и заснул. Ну, я и решил, что немножко полежу перед уходом. Ты чего так головой качаешь, болит? Пойдем на кухню, я тебе научу, что нужно делать, чтобы голова не болела. Только я пить больше не буду, предостерегающе поднял руку Ризо. — Чудак-человек! — усмехнулся Никита. — Кто говорит про выпивку? Подожди немного, я тебе покажу, что нужно делать. — Только быстро показывай, — сказал Ризо. — Я еще не брит и не одет, а в час дня должна прийти Надя. — Много ты о ней вчера думал, — засмеялся Никита. — Нужно было вчера ее с собой взять, ты бы и не напился. Он поднялся на ноги и пошел в кухню. — Она на тебя хорошо действует. — Ты же знаешь, у нее муж есть, — напомнил Ризо. Как я ее могу ночью куда-нибудь увозить? Скандал будет». «Ты с каких пор стал скандалов бояться? А в четверг, когда выставил этого нахала, ты ничего не боялся?» Наглый дурак разошелся. Начал права качать. Они хотели именно в ту гостиницу, которую заказывали из Лейпцига. А как я могу поместить их в этот отель, если идет конференция и все места уже заняты? Я поэтому и перевел их в другой отель. Получше. Так он полчаса орал, что я нарушил договор». Я долго его слушал, только потом выставил за дверь. Ничего, больше к нам не придет. Ты нам так всех клиентов распугаешь, — крикнул Никита, открывая холодильник. Где у тебя лед? Я тебе сказал, что ничего пить не буду. Недовольно буркнул в ответ Ризо, отправляясь в ванную комнату. Лучше приму таблетку аспирина. Ты про запрос не забыл? — спросил Никита. Завтра ответ должен прийти. Насчет паспортов. Группа в Швейцарию? Не, не забыл. Только они все равно визы сразу не дадут. Будут проверять несколько дней. Сколько не ни прошу, ничего не помогает. А там еще все номера паспортов подряд идут. Я в Увер написал, пусть разберутся, как такое произошло. Ничего мне не наливай, — крикнул Ризо. Я иду в ванную, понял? Ничего пить не стану. «Все будет готово через двадцать минут», — успокоил друга, появляясь в холле Никита. «Давай быстрее заканчивай, а то действительно придет Надя, и мне придется принимать ее вместо тебя». «Кстати, я не отказываюсь, когда она тебе надоест, скажешь мне?» «Иди ты к черту! разозлился Ризо, залезая под душ. Через десять минут он вышел из ванной и направился в спальню, чтобы переодеться. Еще через несколько минут он громко позвал Никиту. «Иди сюда!» «Чего тебе?» — спросил Никита, входя в спальню. В спальне никого не было. «Кончай хохмить!» — недовольно заметил Никита, направляясь в небольшую комнатку рядом. Служившую гардеробом супруги Ризо. И там никого не было. Никита открыл стенной шкаф, здесь тоже пусто. Ты где? разозлился Никита. Не нашел! довольным голосом сказал Ризо, открывая дверь. В гардеробе было небольшое углубление, служившее ранее шкафом, а теперь закрытое дверцей с обоями в виде глухой стены. Здорово! засмеялся Никита. Зачем тебе этот шкаф? Любовни спрятать буду от жены, засмеялся Ризо. Она еще не знает про него. Я ремонт в спальне уже после ее отъезда закончил. И вообще никто не знает, кроме тебя. Заходишь туда и закрываешь изнутри дверь. Ни единая душа не найдет. Здорово, а? Что, действительно для любовниц придумал? Да нет, конечно. Бумаги там можно держать, деньги. Как надежный сейф, никто о нем не знает. Ну и правильно, только жене не говори, а то она будет своих любовников там прятать. Ты на эту тему лучше никогда не шути. — серьезно посоветовал Ризо. — У нас таких шуток не понимают и не любят. Мужчина может делать все, что угодно. Это его право. Если есть деньги и силы, обеспечивай семью, а сам гуляй как хочешь, но не в ущерб семье. Но это касается только мужчины. Жене о таком и подумать нельзя. На Кавказе женщина изменять не имеет права. У нас такие вещи не прощают. — Но ты же сам изменяешь есть чужими женами, — возразил Никита. Это проблема их мужей, серьезно сказал Ризо. Но нельзя говорить об этом мужчине в лицо. Честь мужчины – это его самое большое богатство. Если женщина умная, она никогда не позволит, чтобы мужчина даже помыслил о чем-то подобном. Один мой друг, профессор, доктор наук, когда ему говорили о равенстве полов, долго слушал внимательно, а потом сказал, «Все правильно, дорогой, мужчина и женщины равны, абсолютно равны». Полностью равны. Это как форточка в обе стороны. Только когда мужчина изменяет, он плюет из своей форточки. А когда женщина, то в свою. Вот и все равенство. Ты у нас философ, криво улыбнулся Никита. Ладно, выходи из своего шкафа. Посмотри, что я для тебя приготовил. И тут в дверь позвонили. Это Надя, крикнул Ризо. Подожди, я спрячусь. Ничего ей не говори. Пусть сама попробует найти. Только скажи, что я дома. И не подсказывай, где меня искать. Не беспокойся, — улыбнулся Никита. Они не могли даже предполагать, что это был их последний в жизни разговор. Никита пошел к дверям и, даже не посмотрев в глазок, открыл двери. На пороге стояли двое незнакомцев. — Это квартира Ризога Чашвили? — спросил один из них. — Да, — кивнул Никита. — А вы, очевидно, его компаньон, — спросил другой. Никита не успел даже удивиться. Он только кивнул, когда человек выхватил пистолет с глушителем и дважды выстрелил. Никита отлетел в сторону, успев лишь вскрикнуть. Незнакомец подошел к нему и, подняв пистолет, выстрелил третий раз в уже мертвое тело. И только потом обернулся. В комнату входили еще несколько человек. «Быстро!» — приказал первый. «Найдите хозяина!» Резо стоял в шкафу, когда послышался крик Никиты, стук падающего тела и быстрые шаги незнакомцев. Он видел сквозь щель в зазоре между дверью бывшего шкафа, куда он влез, и стеной, как в спальню ворвался незнакомец. Пистолет в его руке. Не оставлял никаких сомнений в намерении. Резо замер, стараясь не дышать. Незнакомец шагнул в гардероб. Постоял около него секунду, показавшуюся Резо вечностью. И, повернувшись, пошел к зеркальному шкафу в спальне. Резко открыл шкаф, толкнул костюмы. Наклонился, чтобы взглянуть внутрь. В комнату вошел кто-то невидимый. Был слышен только голос. — Где он? — спросил вошедший. — Его здесь нет. — Ищите, он должен быть дома. Найдите его. Он, наверное, услышал выстрелы и спрятался. И принеси сюда труп его компаньона, чтобы у дверей не лежал. Сейчас — Сейчас. — поспешил исполнить приказ незнакомец. «Труп — Труп. — услышал потрясенный Ризо. — Они убили Никиту. Убили, как только он открыл им дверь. ничего не спрашивая, ничего не говоря. Значит, они пришли сюда, чтобы убить и меня. Но почему они решили нас убить? Кто они такие? Откуда взялись? Он боялся дышать, опасаясь, что убийцы услышат шум его дыхания. Он почувствовал, как пот льется со лба и падает на грудь. Но даже не пошевельнулся, словно находившиеся в другой комнате незнакомцы могли услышать даже такой слабый звук. «Его нигде нет!» крикнул кто то он в доме сказал тот кто распоряжался ими этот характерный голос резо никогда не забудет. мы следили за домом он никуда не выходил значит где то прячется переверните все шкафы все столы и найдите непременно мы все посмотрели возразил первый голос два типа втащили в спальню какой то мешок резо перевел взгляд на то что они тащили и едва не вскрикнул он узнал брюки и ботинки никиты Его переложили на простыню и втащили в спальню, как какой-то ненужный груз, оставив тело на полу. Резо замер, чувствуя, как дрожат ноги. Он увидел наколку на кулаке одного из убийц. Синее солнце с разбегающимися лучами и длинная черта горизонта, больше похожая на шрам. «Посмотрите в спальню! крикнул кто-то. «Может, он под кровать залез?» «Да нету его здесь!» — разозлился неизвестный с наколкой, заглядывая под кровать. Потом повернулся и зло сказал своему напарнику. «Не хотят признаваться, что не заметили, как этот вышел из подъезда. Теперь из-за них мы должны торчать тут. Теперь из-за них мы должны торчать тут». Второй убийца вошел в гардероб, тронул вещи, висевшие на вешалках, почему-то понюхал рукав одного платья. «Дорогими духами пахнет!» Зло бросил он, обращаясь к тому, кто остался в спальне. «Приезжают сюда черножопые, квартиры покупают в центре и жиреет, суки!» А попробовать тронь кого-то, сразу защитников найдут. Я бы их всех давил, как клопов. Этот уже не найдет, — успокоил его напарник. Если даже сегодня не возьмем, он все равно покойник. И денег нигде нет, — пожаловался первый, выходя наконец из гардероба. Куда они свои баксы прячут? Я и по шкафчикам посмотрел, только мелочевка. А квартира богатая, деньги должны быть. Тише, — шикнул напарник, — а то услышит. «Сам знаешь, что бывает за такие дела!» «Его нигде нет!» — крикнул он. И в этот момент в дверь позвонили. «Наверное, торчал у соседей, сука!» Зло бросил кто-то из убийц, выбегая из спальни. Видимо, их было четверо или пятеро. Они тихо совещались о чем-то в холле. До Резо долетали только обрывки фраз. Он с нарастающим ужасом понял, кто мог позвонить в это время. «Это пришла Надя». Он даже открыл рот, чтобы крикнуть, предостеречь ее. Но вместо этого стоял как заговоренный, не в силах даже пошевелиться. В дверь снова позвонили. «Уходи!» — молил он про себя женщину. «Уходи отсюда! Убегай!» Но она позвонила в третий раз. Кто-то из убийц подошел к двери и открыл ее. Резо замер, прислушиваясь. «Здравствуйте!» — удивленно сказала Надя. «А где Ризо? «Его нет дома!» ответили ей. «Вы к нему?» «Да, у меня к нему дело», ответила Надя. «Уходи», молил ее Ризо. «Только не входи в квартиру, только не входи!» «Можете его подождать, он скоро придет», услышал Ризо. «А он ничего не просил передать?» «Она все еще не входила в квартиру, у нее все еще был небольшой шанс». «Нет, но говорил, что должен скоро прийти, просил подождать». «Да, конечно. А вы его знакомый? Он мне у вас ничего не говорил». Она, очевидно, вошла в квартиру. И в этот момент дверь захлопнулась. И Ризо сразу же услышал женский крик. «Кто вы такие? Что вам нужно?» У нее, наверное, вырвали из рук сумочку. Она, конечно, сопротивлялась, но пока было тихо. «Дешевка!» — тусклым голосом сказал мужчина. «Ты его любовница! Уберите руки!» Гневно воскликнула она, все еще не сознавая до конца, что тут происходит. «Когда вы должны были с ним встретиться?» — спросил резкий голос главного. Резо теперь узнавал его. «Не знаю, отпустите!» — почти кричала она. «Вы делаете мне больно, отпустите!» Видимо, кто-то из нападавших переусердствовал, выворачивая ей руку. Резо вспомнил все, что он говорил несколько минут назад о чести мужчины. Он хотел выскочить, заступиться за женщину, которая пришла к нему в дом, была близка с ним. Но какой-то дьявольский голос внутри отговаривал его. Этот голос труса и подлеца советовал ему отсидеться, переждать, пока незнакомцы уберутся. Один и без оружия он ничего не сможет сделать против четырех или пятерых вооруженных убийц, профессиональных убийц, которые пришли сюда именно за его головой». воспитанный на рыцарском отношении к женщине всегда готовый вступиться за слабый пол он был настоящим мужчиной лишь до тех пор пока ему не выпало вот такое испытание он не выдержал его дрогнул его совесть подсказывала ему выйди и достойно умри покажи мерзавцам как умирают настоящие мужчины но другой голос продолжал командовать затаись и молчи убийцы скоро уйдут ты все равно не сможешь ей помочь Он успокаивал себя тем, что хотя бы поможет в розыске убийц. В тысячные доли секунды в его мозгу возникали тысячи доводов, оправдывающих трусость. И он, скованный животным страхом, утратил способность слушать голос совести. Он стоял и слушал. — Я ничего не знаю! — крикнула женщина. — Отпустите меня, мерзавцы, негодяи, подлецы! — Спокойно! — посоветовал главный. Он один все еще обращался к ней на «вы». «Не нервничайте так. Нам необходимо выяснить, где находится хозяин квартиры». «Я не знаю», — призналась женщина. Видимо, предводитель группы сделал знак, чтобы Надю отпустили. Резо расслышал, как она прошептала спасибо. «Где он, может быть?» — снова спросил незнакомый голос. «Не знаю, я действительно не знаю. Мы договаривались встретиться. А кто вы такие? Вы из милиции?» «Почти», — ответил ее страшный собеседник. «Значит, он должен прийти сюда. Или вы должны были встретиться с его компаньоном?» «Не говорите гадостей!» — разозлилась она. «Ни с кем я не должна была встречаться, в вашем грязном понимании этого слова. У меня деловая встреча!» Раздался громкий удар пощечины. Ризов вздрогнул. По лицу его сбегали крупные капли пота. Он стер их судорожным движением руки, жадно вслушиваясь в то, что происходило в холле его квартиры. Подленький чертик, сидевший где-то в темном уголке его души, даже радовался, что он сумел вот так ловко обмануть ворвавшихся в дом убийц, надежно спрятаться от них. Слабенький голос совести заглушал оглушающий страх и нечеловеческое, почти животное желание — жить, спастись. — Сука! — лениво сказал предводитель, переставший играть в интеллигента. — Ты еще будешь мне врать! — Очевидно, Они снова схватили ее, так как опять раздалось ее жалобное восклицание. «В воскресенье днем! У него на квартире! Видите ли, должно состояться деловое свидание!» Продолжал убийца. «Так я тебе и поверил! Где он?» – спрашиваю я тебя. «Не скажу!» – с отвращением прошептала Надя. Резо повернул голову. Воздух или волнение заложило правое ухо. Он стал слушать левым, тяжело дыша, ловя себя на мысли, что задыхается, но не от недостатка воздуха, а от ощущения надвигавшейся беды, от ужаса и кошмарности всего происходящего. «Скажешь», — пообещал неизвестный, — «ты все скажешь. И зачем пришла, и где он сейчас находится, и когда сюда придет. Хотя можешь и не говорить, раз такая сучка, как ты, заявилась сюда». Значит, скоро и кабель притащится. Ждать придется недолго. И в эти минуты с женщиной что-то произошло. Может, она действительно любила его и решила, что может спасти Резо своим безумным поступком. Но, скорее всего, женская интуиция подсказала ей, что негодяи, схватившие ее, не дадут ей уйти живой из этого дома. Это она, наверное, прочла в глазах своих мучителей. И, рванувшись изо всех сил, она освободила руку. и с силой пропахала своими острыми ногтями лицо одного убийцы, другого ударила ногой в живот и, очутившись на миг на свободе, побежала к окну, по паркету прокоцали ее каблучки. Помогите! крикнула она, стукнув кулаком по стеклу. Не стрелять! бросил главный своим характерным схрипотцой голосом. Он мгновенно понял, что пули могут попасть в стекло, что привлечет внимание прохожих. Она тоже поняла, чего именно он боится. и, развернувшись к нему лицом, прильнула всем телом к окну, словно это была ее самая надежная защита. Это было большое окно в гостиной. Большое и крепкое стекло, которое она не смогла бы разбить кулаком. Модная металлопластика с накачанным между стеклами вакуумом. «Отойди от окна», — сказал главный. «Нет», — тяжело дыша ответила женщина. «Отойди от окна», — снова повторил главный. Видимо, в такие моменты жертвы читают свой приговор во взгляде насильника. Он уже понял, что она не в силах разбить стекло, и открыл рот, чтобы приказать оттащить ее от окна. И именно в эту секунду она рванула ручку на себя. Окно открылось. Уж такая это конструкция. Разбить одним взмахом руки ни за что не разобьешь. Но зато открывались они мгновенно, не то что вечно западающие и заклинивающие деревянные окна. Теперь окно было открыто, и преимущества оказались на ее стороне. «Отойди от окна!» прохрипел в третий раз главный, раздосадованный своим поражением. «Помогите!» — закричала женщина, свешиваясь вниз. «Тащите ее!» — рассверепел убийца. К ней бросились сразу три или четыре человека. Она покачнулась, крикнула еще раз и вдруг рухнула вниз с девятого этажа. Она летела со страшным криком. Потом раздался тупой удар. «Дура!» — сказал главный. «Уходим, быстро! Сейчас здесь будет полно народу!» Послышались быстрые шаги, хлопнула дверь. Резо все еще стоял в своем укрытии, боясь поверить услышанному. Он попытался пошевелиться, но почувствовал, что не может даже поднять руку. Наконец, усилием воли, он толкнул дверцу, буквально вываливаясь из своего тайника. И сразу же увидел лицо убитого Никиты. От неожиданности он едва не вскрикнул. Потом вскочил на ноги и, чувствуя, как его выворачивает тошнота, поспешил в гостиную, откуда выпала Надя. Его все-таки стошнило прямо на ковер в гостиной, когда подходил к окну. Надя лежала внизу. Вокруг уже собрались люди, указывающие на его окно. Он осторожно посмотрел вниз. Несколько мужчин садились в два автомобиля, в пятидесяти метрах от того места, где лежало тело. Один из них, коротко остриженный, седой, в кожаной куртке, вдруг поднял глаза и увидел Ризо. Не понимая, зачем он это делает, Ризо медленно закрывал створки окна. «Он был там!» — заорал незнакомец. «Он был там! Быстрее!» — крикнул кто-то. «Милиция!» Седой еще раз посмотрел вверх. И вдруг Ризо что-то как толкнуло изнутри. Собрав остатки мужества, он распахнул окно, и заставил себя выпрямиться во весь рост. Теперь он увидел лицо убийцы. Вернее, не лицо. Отдельные черты различить было трудно. Он видел его маску. Целую секунду они смотрели друг другу в глаза. И хотя расстояние было достаточно далеким, им казалось, что взгляды их обжигающие близки. У Ризо по лицу стекала ядовито-желтая струйка, губы тряслись, но он ничего не замечал. Видел только ненавидящие глаза убийцы. «Идиоты, не нашли!» — проворчал Седой, отводя взгляд от окна. «Подняться бы сейчас наверх и прикончить его!» «Не получится!» — резонно заметил кто-то из его людей, садясь за руль. «У него дверь на полдня возни, даже автоматом не пробьешь. Гранаты нужны или мины, а милиция вот-вот будет здесь. Возьмем его вечером в милиции!» — уверенно заключил Седой. «Теперь ему крышка, любовница из окна выпала, а друг лежит убитый!» «Его как пить дать арестуют? Кто ему поверит?» Взглянув еще раз вверх, главный сел в машину. Оба автомобиля отъехали от дома. Вокруг лежавшей на тротуаре в луже крови женщины собрались люди. «Ладно», — прошептал потрясенный Ризо, — «значит, теперь я знаю тебя в лицо».